Старбек, например. Но я не просто безумный. Я одержимый. Я само обезумевшее безумие. То неистовое безумие, какое здраво осознает только самое себя. Мне было предсказано, что я получу увечья. И вот я без ноги. Теперь же я сам предсказываю что тот, кто нанес мне увечье, будет изувечен мною. Пусть же предсказатель сам исполнит предсказание. Это вы, великие боги, никогда не были способны. Я смею и освящу вас, Игроки в крокет, кулачные бойцы, Глухие Бертьи, ослепленные Бендиго. Я не стану говорить вам, как маленькие школьники, Великовозрастным задиром, найдите себе противника по росту, Чтобы пристали к маленькому. Уник. Вы сбили меня с ног, да только я снова поднялся. Но вы-то, вы убежали и попрятались.